Ради того, чтобы он струхнул и дал показания на толкачика? Но ведь кто-то подсказал. Не могла же она сама раскопать. Дел-то у нее полно. Вон какие стопки. Да и на Каменску она не похожа. Для нее работа такая же рутина, как для какой-нибудь ископаемой нишницы Кульман. Спрячется за чертежной доской и вяжет или составляет для подружек гороскопа. Вы почему не пишете? Я непонятно объяснила? Почувствовав, наверное, что он думает про нее, строго поинтересовалась Елена Николаевна. «Вспоминаю, как было», — оправдательно улыбнулся директор Сантеху Юта. Пока Свирельников обдумывал первую фразу, следовательница позвонила, скорее всего, домой, и стала строго выговаривать кому-то, видимо, сыну, вернувшегося накануне очень поздно. «А может быть, мужу?» «Нет, на мужа так не сердится. В том, как она ругает, больше беспокойства, чем злости». Если бы пилила благоверного, перла бы раздражение. Мол, ты где гад шлялся, грязь собирал? Интересно, берет она или нет? Озадачился Михаил Дмитриевич. По лицу, похоже, не берет. Хотя. Кольцо у нее. Явно не на зарплату купленное, и серьги тоже. Муж подарил. Или любовник-бизнесмен, которого она от тюряги отмазала. Да нет, какой у нее любовник. Типичная глубоко замороженная курица, раз в квартал, возмущающаяся тем, что супружник совсем уже не видит в ней женщину. И тот, вызывая в памяти волнительные изгибы юной подруги, по-родственному осуществляет полузабытый долг. Как одно время любила говорить Тоня, ага, вспомнил, что я еще живая. Сверельников оторвался от бланка и еще раз незаметно взглянул на следовательницу которая что-то писала, мило слонив голову к плечу. И Михаила Дмитриевича вдруг посетила похмельно-глубинная мысль о том, что всякая дама, за исключением, конечно, утренних профессионалок, даже вот эта Елена Николаевна, в волнующем смысле является женщиной для весьма ограниченного числа мужчин, знавших ее в бесстыдной разверстости. А для всех остальных она лишь некое женоподобное, но бесполое, в общем-то, существо, Вроде манекена с целлулоидным бюстом и таким же пластмассовым непроницаемым лоном. Нет, не манекена, скорее мимолетная статистка. Собственно, все люди делятся на статистов и участников твоей жизни. Светка участница. Тоня раньше была участницей, а теперь стала статисткой. Михаил Дмитриевич неожиданно встретился со строгим взором следовательницы. «Пишите скорее, у меня мало времени». «Ага», Вот сейчас эта статистка возьмет да и отправит героя любовника на нары. Каково? Удивительная ситуация. Дама, которая, возможно, этой ночью, обливаясь потом, билась в объятиях неведомого самца, способна поутру, придя на работу, посадить в тюрьму другого мужчину. Ведь он, свирельников, для нее тоже статист. Но почему? Одним женщинам так осуждено остаться статистками в твоей жизни, а другим на ночь или на годы суждено стать близкими. Почему он тогда пошел провожать Тоню? Лишь потому, что она напомнила ему Надю из Губину? Почему ему влетела в голову нелепая мысль на нет светку, чтобы следить за Алёной? Почему? Все совершается где-то там наверху, помимо нас, в предвечности, в передней у вечности. Здорово. Передняя вечности. А можно ли, например, усилием воли? и глумливой изобретательностью изменить это предназначение. Вот, например, выйти отсюда, купить букет и дождаться, когда в шесть часов из ворот покажется эта самая Елена Николаевна. Подбежает, наплести, что влюблён в неё с первого взгляда. Не поверит? А почему? Старые уже? Ну и что? Ведь свою несвежую плоть мы в сущности воспринимаем, как пропахшую потом запачканную сорочку с залахматившимися манжетами под которой прежнее юное упругое тело и влюбляемся, влечемся, вожделим мы не грязными своими сорочками, а тем, что под ними, допустим, это Елена Николаевна, верная жена или подруга. Возможно, она любит своего мужа или кого-то там еще, но всегда можно изобразить куда более гигантскую страсть. А женщины на бессмысленную огромность любви также падки, как диктаторы на циклопическую архитектуру. Говорил же замполит Агариков, эта баба думает маткой, а ты офицер, и думать должен мозгой». Так вот, если бороться, страдать, преследовать, ночевать под ее окнами на лавочке, писать стихи, ну, в общем, совершать все те нелепости, которые так нравятся женщинам, то в конце концов она бессиленно отдаст Михаилу Дмитриевичу свою, в общем-то, совершенно ненужную ему плоть, а потом будет нежно гладить по голове и с материнской беззаветностью смотреть на него, прислушиваясь, как остывает в чреслах молния сладострастия.